Глава 25. В общем, я согласилась. Исключительно ради того, чтобы сократить срок своей службы на Ниве волшебства и праздника. И совсем не для того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на то, каким может быть Игорь Самолыч в кругу семьи. Больно надо. Вот вообще ни капельки не интересно. Его родители мне представляли смелыми старичками, которые души не чаяли в своем сыне, Вот и избаловали его до неприличия. Что ж, их педагогические ошибки наверняка были совершены не по злому умыслу. Уверены, они старались сделать как лучше. А уж что выросло, то выросло. Рассуждать об этом мне было некогда. Уже через час я снова оказалась в салоне. И на этот раз в таком, в какой мне даже зайти было страшно. Все здесь выглядело элегантным и дорогим одновременно. В том числе и девушки-стилисты. Они даже вполне профессионально сдержали смех, когда я сняла со своей многострадальной головы шапку. «Да уж», — только и произнесла та, в кресло которое я опустилась, и без промедления принялась колдовать над моими волосами. Дергали меня запрятки на этот раз не так больно, да и та смесь, которую намазывали на локоны, распространяла вполне себе сносный аромат, что и говорить, обслуживание по высшему разряду. Когда все процессы закончились, и я снова оказалась перед зеркалом в тюрбане из полотенца, глаза закрылись сами собой. Наверное, страх перемен теперь будет сопровождать меня всю жизнь. Я не увидела, только почувствовала, как заботливые руки осторожно снимают с головы махровую защиту, а затем услышала довольный голос. «Ну вот, совсем же другое дело». Я зажмурилась еще сильнее. Когда-то я это уже слышала, и даже при похожих обстоятельствах, поэтому было страшно. Но любопытство в итоге пересилило. Я открыла глаза и уставилась в зеркало. Конечно, чудес не бывает, и мои волосы мне назад не вернули, но, по крайней мере, уцелевшие прятки не торчали в разные стороны и имели вполне естественный окрас. Не такой, как раньше, но вполне симпатичный, темно русый И он мне даже нравился. Вон какие выразительные сразу стали глаза. Вернувшись домой, я надолго застыла у шкафа. Как одеваются, когда идут знакомиться с родителями? Соответствующего опыта у меня не было. С бывшим Николаем так далеко наши отношения не зашли. Он представил меня только учредителем, а это не считается. Даже с Игорем Самойловичем у меня более близкие отношения. Я, по крайней мере, знакома с его котом. Для домашнего ужина, думаю, и выглядеть надо по-домашнему. Я выбрала длинную юбку из очень мягкой шерсти, водолазку и кардиган. И сразу стала уютной и домашней. Минимум косметики и духов. Ну вот и прекрасно. Такую меня уж точно не стыдно было показать родителям. Игорь Самолович, заехавший за мной вечером, видимо, пришел к такому же мнению. Он придирчиво осмотрел меня со всех сторон и удовлетворенно кивнул. О том, что конечный пункт назначения любой поездки он всегда держит в тайне до последнего, я уже знала очень хорошо. Поэтому ни о чем не спрашивала, а просто смотрела в окно автомобиля. Волноваться начала только, когда мы выехали из города. Новых приключений в сугробе посреди леса очень не хотелось. Я кусала губы и молчала следующие пару десятков километров. Но чем дальше мы отъезжали от цивилизации, чем гуще становились леса по обе стороны от трассы и многозначительнее сугробы, тем больше я теряла терпение. «Куда мы едем?» — наконец не выдержала я. «Что же вы за человек такой? Никогда толком ничего не объясните заранее, а? Вот к чему эти тайны? Опять что-то задумали, да?» «Да вы не спрашивали», — ответил Игорь Самолыч, не отрывая взгляда от дороги. Никакого секрета нет. Сейчас за поворотом увидите коттеджный поселок, в котором живут мои родители. Они сегодня организуют небольшую семейную вечеринку. Вообще-то я рассчитывала, что меня быстренько представят милым старичкам, его мама покажет мне фотографии, где мой босс совсем маленький и голенький. Ну, может, угостят пирожками. И все. А тут, кажется, намечаются самые настоящие смотрины. А может, не надо... Давайте вернемся. Я лучше до конца недели буду читать стишки и петь песенки, честно-честно! Поздно, ответил Игорь Самолыч и уверенно вошел в поворот. Мы въехали в чудный поселок, аккуратный и чистенький. Домики, похожие на пряничные. Почти перед каждым наряжены огромные живые елки и стоят светящиеся фигурки. Воплощенная в жизнь рождественская сказка. Машина остановилась перед одним из таких строений, и мы с боссом, продолжая вяло поругиваться, поднялись на крыльцо. Дверь распахнулась еще до того, как Игорь Самулыч нажал на кнопку звонка. «Приехали!» — оглушил на звонке детский голос. «А мы вас так ждали! Так ждали!» «Встречать нас вышло все семейство». Дети что-то радостно рассказывали моему боссу, и только старшенький смотрел на меня с подозрением. В его взгляде явно читалось, где-то я эту тетеньку уже видел. Я ему заговорщически подмигнула, он важно кивнул и пошел делиться своими важными новостями с долгожданным дядей. Окруженный племянниками босс не смог оказать мне должную поддержку на важном этапе знакомства. Я осталась практически один на один со взрослыми представителями его семьи. Передо мной стояло две чудесные парочки. Красивые стройные женщины приветливо улыбались. то что помладше, придерживал за талию молодой мужчина. Он посмотрел на Игриса Самолыча с опаской, будто ждал от него выговора и штрафа. По всей видимости, это и был тот самый муж сестры, которому, если верить горничной, в случае чего мой шеф оторвет все лишнее. «Вы, наверное, Мая, предположила женщина, которая выглядела немного старше сестры моего босса. А я, Светлана Федоровна, мама Игорька. В этот момент я почувствовала себя обманутой. И где те милые старички, которых я себе так живо представляла? Но ну, не может вот эта роскошная женщина, выглядящая максимум лет на 45, быть матерью моего узурпатора, равно как и этот подтянутый мужчина рядом с ней, отцом. Ну почему он меня не предупредил, что его родители такие современные? Тоже мне, Игорек. Очень приятно улыбнулась я, подавив желание сбежать. «Игорь много о вас рассказывал. Наверняка бы рассказал, если бы я была его настоящей девушкой, а не фальшивой». Церемония знакомства прошла без эксцессов. Представив всех собравшихся, меня повели в гостиную. «Мы как раз смотрим фотографии», звонким голосом оповестила меня Светлана Федоровна. «Уверена, вам тоже будет интересно». Я с облегчением вздохнула. «Кажется, дальше все должно пойти по плану». Маленький голенький Игорёк, пирожки и все такое. Но, увидев изображение на огромном экране посреди комнаты, я не удержалась и ойкнула. Никакого младенца там не было. Вместо него стояли родители моего босса, завернутые в какие-то яркие тряпки. Вокруг них, широко улыбаясь, сгруппировались члены племени людоедов. Но это мне так показалось. Они были черными с головы до ног и держали в руках копья с костяными кончиками. Что я должна была еще подумать? «Мы как раз на днях вернулись из Танзании», — принялась с воодушевлением рассказывать мама моего босса. «Это было такое замечательное приключение!» Да уж, эта женщина с горящими глазами, рассказывающая о поездке по пустыне на джипе, меньше всего напоминала старушку, мечтающую о внуках. Кажется, Игорь Самолыч несколько приукрасил действительность, рассказывая, как его мама и папа мечтают видеть его остепенившимся. «Нет, эти люди грезили только о лесах Амазонки». Представляете, я еще ни разу там не была! поделилась Светлана Федоровна с таким горестным выражением, словно это было главным упущением в ее жизни. Надеюсь, в следующем году мы все же восполним этот пробел. Она с надеждой посмотрела на мужа. Обязательно, ответил тот. Как только закончится сезон дождей, так сразу и махнем. В целом, семейная вечеринка прошла хорошо. Родители Игоря Самойловича, хоть и не оправдали моих ожиданий, но оказались людьми интересными и гостеприимными. Мы болтали, шутили, ели, пили шампанское и не сразу заметили, что наступила ночь. «Ну что же, пора покойкам», — объявил глава семейства. Пойдемте покажу вашу комнату», — обратилась к нам с боссом его матушка. Меня несколько насторожило о том, что слово «комната» прозвучало в единственном числе — Но, поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, я все же надеялась, что это просто какая-то ошибка. Но нет. «Смело занимайте эту спальню», — Светлана Федоровна распахнула перед нами одну из дверей, и я в изумлении уставилась на кровать. «Вы знаете, я несколько старомодна», — залепетала я, остановившись на пороге. «Я бы предпочла отдельную комнату или даже переночевать в гостиной, если вдруг нет больше свободных мест». Игорь Самолыч при этом только хмыкнул и шагнул навстречу роскошному ложу. При случае обязательно отомщу ему за это. «Не переживайте», — ласково сказала его мама. «Я все прекрасно понимаю, так что можете не стесняться. Любовь прекрасна во всех ее проявлениях». Она хитро подмигнула и ушла. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ее сыном.